Глава 18. Ба, какие люди! И схакав собственной персоной. Ущипните меня кто может. Оживающих ущипнуть директора школы не нашлось. Вокруг вообще никого не было. Звонок на второй урок только-только прозвенел. Но даже если бы рядом кто-то крутился, вряд ли осмелился бы её ущипнуть. Ольга Ивановна была на редкость строга и непремирима. Плохо забывала обиды. Это и могло стать проблемой. Именно сейчас, именно для него. Ольга медленно шла по школьному коридору ему навстречу, нехидным жестом или взглядом, не выдавая, что обрадовалась его визиту. А она не могла не обрадоваться. Они не виделись почти год, и она скучала. Он был в этом уверен, совершенно точно знал. После того, как они расстались, у неё никого не было. Он не переставал следить за её жизнью, и схаков жадно рассматривал женщину, которой посвящал два вечера в неделю на протяжении 5 лет. Она не изменилась, вообще не изменилась. Даже стала ещё красивее, что ли. Стройные ноги, тонкие каблуки, узкая юбка. Он бы даже сказал, да неприличие, узкая юбка. Белая блузка в тонкую синюю полоску, открывающая длинную шею. Легкомысленные кудряшки пепельного цвета, заправленные за уши. Полные губы лениво улыбаются. Так, стоп. Откуда эти губы? У неё такого рта не было ещё год назад. Инъекции? Точно, сделала инъекцию. Этим сейчас многие боятся. Вопрос для кого? Ему не понравился Острый укол боли наткнул куда-то под левый карман его форменной рубашки. Он глубоко задышал. Какими судьбами, Эльдарушка? Ольга остановилась в паре метров от него и посмотрела дразнящим ласковым взглядом, как бывало всегда, когда они виделись. Дети твои в нашей школе не учатся. Неужели заскучал? Ольга вертела ключ от своего кабинета на пальце. Ладно, не смущайся. Вижу по делу. Идём, поговорим у меня. Она нарочно пошла впереди, чтобы он видел и понимал, чего лишился. Понимал и мучился. Исхаков одёрнул себя. Мучения этого порядка были несравнимы с теми, что он испытывал, возвращаясь от Ольги домой, к семье. Там его ломала куда серьёзнее. Итак, слушаю вас, товарищ майор. Оля села в своё рабочее кресло, а его усадили напротив, за длинный стол с сверкающей новенькой полировкой. "Оль, дело очень важное. Отнесись серьёзно, хорошо?" Он старательно смотрел только в её глаза, не опускаясь взглядом ниже. "Речь о двойном убийстве. Надеюсь, не в моей школе?" Она точно перепугалась, отпрянув. "Нет, со школой твоей полный порядок. Надеюсь, Он передвинул стул и положил на гладкий стол локти. У тебя работала уборщица из Усова. Поработала, уволилась внезапно. Кивая каждому своему слову, подтвердила Оля. Ко мне какие претензии? Никаких. Мне надо знать номер её мобильного, Оль, глянул он проникновенно и добавил. Очень надо. Ты И не знаешь номера мобильного Усовой? Я тебя умоляю, Ильдар, фыркнула она весело, заметно расслабляясь. Он знал всё, что происходило за стенами школы, и не с учениками её мало интересовало. Семьи не было, родственников тоже. Работа стала для неё всем. Работа и он. Он её предал, как она считала. Исхаков так тоже считал. Иногда Я о другом мобильном, Оля. Разведка донесла, что у неё два телефона. Одним она постоянно пользуется, там для нас информации никакой. А вот второй, он обычно выключен, но всегда при ней. И подозреваем, оформлен на подставное лицо. Разведка. Ну да, ну да. Она медленно покачала головой и сощурилась. Это ты про её внука, который тут крутился и опрашивал персонал? Как он думал, осторожно. Не смотри на меня так исхаков. Я знаю обо всём, что происходит в моей школе. У меня информаторов больше, чем в вашей структуре. Она помолчала и вдруг наклонилась над столом в его сторону. Рот, незнакомо пухлый, завущий и яркий, приоткрылся. Глаза потемнели, а он знал, в какие моменты это бывает, и сразу занервничал. Те самые мысли, которые он заталкивал глубоко внутрь, собираясь к ней на встречу, вдруг набрали агрессивную силу. Они принялись творить со льви невероятные вещи, начав с верхней пуговицы её блузки. И я знаю из хаков, что твоя жена уехала к матери с детьми, погостить или на совсем. Вообще-то он думал, что погостить, но когда она спросила, задумался. Жена отвечала на его звонки через раз. Говорила односложно и неохотно. А младший сын вчера, когда жена передала ему трубку, что характерно почти сразу, сказал, что они вернутся не скоро. Как не скоро, сын? спросил Эльдар, не заподозрив ничего такого. Может, зимой? Так сейчас зима. Сейчас она почти закончилась. Следующий Мальчишка был большим выдумщиком, и он не обратил на его слова никакого внимания, но сейчас, после Олиных слов, забеспокоился. Что ты знаешь? Он откинулся на спинку стула, убрав руки со стола. Её пальцы с идеальным маникюром почти добрались до его правого запястья, и если она его тронет, он пропал. В этом он был уверен на 100%. Словесные баталии это мусор. А вот если она его коснётся? Я? Почему я должна что-то знать? Она неуверенно улыбнулась, уловив трусливое бегство его рук. Странно, что ты ничего не знаешь. Подруга твоей супруги, к примеру, распускает по городу слухи, что твоя жена подаёт на развод. Да ладно, его лицо неестественно вытянулось, даже скулы заболели. И что у неё опять же по слухам, распускаем им подругой твоей жены, кто-то появился? Не смотри на меня так исхаков. Ольга запрокинула голову и коротко рассмеялась. Тонкие кольца в ушах запутались в кудрявых прядях. Это не я подстроила. Мы с тобой шкодили 5 лет. Твоя супруга узнала, год переваривала информацию и теперь решила, что не простит. Так часто бывает. У него в голове всё перемешалось. Ему даже показалось, что он ослеп на мгновение. Что происходит вообще? Он приехал к ней по делу и узнал о том, что жена творит за его спиной. А если бы не приехал к Ольге, от кого бы узнал? От булочника на углу, от дворника дяди Миши? Прикольно, да? Он утром выходит из подъезда, идёт к машине, а дядя Миша, размахивая метёлкой, кричит: "Твоя жена подала на развод!" У неё новый мужик. Ты не знал? Ну ты и лох. Я лох, Оля. Исхаков наморщил лоб. Ему вдруг показалось, что все его внутренности окрасились тёмно-фиолетовой краской, как в случае с каракатицей, да? Только она таким образом отпугивает врагов, а он пытается отпугнуть опасные мысли, опасную правду. Что за хрень вообще? Почему я не в курсе? Может, это лажа какая-то? Оля. Его рот сложился в нервную ухмылку. Спроси у жены майор. Я тоже не особенно в курсе. Так, разговоры ходят. Может, как ты выражаешься, и лажа, но она схватила сумочку со специальной подставки, порылась в ней и достала мобильник. Но мне кажется, в другом вопросе я смогу тебе помочь. В каком? Он ничего уже не соображал. Всё пытался припомнить, в каком настроении уезжала жена, как улыбалась, что говорила, и не вспомнил, как не старался. Они уезжали без него. Он, как всегда, был на работе. Потом получил СМС, что они доехали. На следующий день созвонились. Ни единого намёка не прозвучало, что она чем-то недовольна или приняла какое-то решение. Они всё обсудили ещё год назад. Чего теперь вдруг? Да. Точно, смогу тебе помочь, майор. Эй, ты где? Оля снова склонилась над столом и пощёлкала пальцами перед его лицом. Очнись. Извини, тряхнул головой из хаков. Так что с номером Усовой? Со вторым я имею в виду. Ольга слегка качнула подбородком, убедившись, что он способен думать о чём-то ещё, кроме новости, которую она на него вывалила. Однажды Усова позвонила мне с незнакомого номера, чтобы отпроситься. Долго и пространно объясняла причину своего нездоровья, мол, лежит в постели, голова трещит и всё такое. Я ей позволила прогулять, но взяла обещание, что она отработает, когда возникнет необходимость. И отработала. Просеенный поинтересовался из хаков. Он честно не понимал такого пространного предисловия. Не в этом суть. А в том, что она звонила мне с незнакомого номера. И когда на следующий день я спросила, что за номер, она принялась путаться и врать. А я этого не выношу, в принципе. Совершенно точно она была дома, я узнавала, и к ней никто не приходил. Зачем врать, мол, попросила соседку набрать, потому что на её счету деньги закончились. И я сама не знаю, почему взяла и сохранила этот номер. Записала его как Усова 2. Надо же, он смотрел на неё с прежним восхищением. Есть в тебе всё же оперативная жилка, Олька. Не забывай, майор, что у меня 5 лет в любовниках ходил оперативник. Нахваталось, что называется. Они рассмеялись искренне и беззаботно, совсем как раньше. И чего я к ней не ушёл? думал Схаков, любуясь её лицом. Жену пожалел, детей не хотел бросать. А оно вон как обернулось. Все против него. И жена завела себе кого-то, и Олька наверняка занята. Губы накачала, юбка узкая, глаза сияют. Так бывает, когда влюблена. Он быстро переписал номер и поспешил проститься. Оба понимали, что это бегство, но Ольга не остановила, а он не стал навязываться. Уже на улице стоял у своей машины, он позвонил Саше Корнееву и попросил пробить номер телефона. Сошёлся ярко мунцо, воинернувшему из-за длинного перестового облака и острым лучом коснувшимся земли, и осторожно глянул на окна её кабинета. Она стояла у окна и смотрела на него. Выражение лица видно не было, но потому, как она стояла, уткнувшись лбом в ладонь, распластанную по стеклу, он понял, что не забыт. Она всё ещё любит его. Ждёт. И вряд ли у неё кто-то есть. Она всё ещё его любит. и ждёт. Обрадовался он или нет? Наполнила это его душу радостью или солнечный свет и приближающаяся весна творили чудеса, раскрашивая день яркими красками? Время покажет, Оля, прошептал Ильдар, не отрывая от неё взгляда. Не успел он сесть за ролик, как позвонил Саша. Товарищ майор, есть распечатки звонков и сообщений с электронной почты Вороновой. Только что принесли. странно вибрирующим голосом выпалил он Есть что-то интересное Мне кажется да А точнее стажёр Он проехал мимо её окон и посигналил хотя Оля уже отошла от окна Но он точно знал Она слышит и улыбается сейчас перебирая пуговки на блузке Была у неё такая привычка Иван Сергеевич считает, что Светлану кто-то уверенно направил разрабатывать тему происходящих правонарушений в городе. Так вот, я просмотрел все сообщения и зацепился за одно письмо, которое пришло ей на электронную почту ещё до того, как она начала раздувать скандал. До этого были другие темы, ничего особенного. И тут это письмо. В принципе, тоже ни о чём, но с него всё началось. И Иван Сергеевич считает, Да понял я, что он считает, перебил его майор. Кто его отправил? Тут начинается самое интересное, товарищ майор. Голосом Корнеева сейчас можно было озвучивать мультфильмы, до того он был искажён. Письмо послано с электронной почты, которая зарегистрирована на телефоне, и не на каком другом устройстве. Телефон принадлежит Горохову Валерию Сергеевичу. возраст 30 лет. Работает подсобным рабочим в кафе на проспекте Мира. Я сейчас туда еду. Мне ещё минут 15 пути. Из хакав прикинул расстояние и исчил, что запросто может присоединиться к стажёру. Успевает даже с учётом возможных пробок из-за дорожного ремонта. Жди меня, если приедешь раньше, приказал он, сворачивая на светофоре в противоположную от отдела полиции сторону. А то наломаешь там дров. опять в бессрочный отпуск отправят. Так точно, товарищ майор. Есть ждать. Из Хаков приехал даже раньше Саша, припарковал машину у входа, вышел на улицу и поискал взглядом рабочего Горохова. Две женщины в спецовках суетились с метлами. Горохова не было видно. Да, так не бывает, что всё сразу и так хорошо, подумал он с раздражением. Сейчас окажется, что Горохов в больни, у него выходной или он вообще уволился. Он вошёл внутрь и осмотрелся. Охранник пожилого возраста в почти пустом обеденном зале, девушка за кассой. Никого похожего на Горохова не было. "День добрый", поздоровался Исхаков и показал удостоверение. "Мне бы Валерия увидеть, это возможно?" Он только сменился 3 часа назад. Вступил в разговор охранник. Девушка обслуживала клиента и говорить не могла. А найти его как? Адрес имеется? Адрес имелся. Но Валера, со слов того же охранника, сейчас спал мёртвым сном. На этих словах Исхаков мысленно трижды поплевал. Пусть себе спит, но нормальным сном, а не каким-то ещё. Из Пушкина не разбудить. Ждать придётся до вечера. Он обычно в 7 встаёт и в магазин отправляется, уже проверено. Ждать, когда он проснётся, мы, конечно, не станем, стажёр, проговорил майор, когда Саша подкатил к кафе. Поедем сразу к нему и узнаем, кто это его надоумил такое письмо сочинить, грамотное. Со слов персонала, Горохов пары слов связать не может. Ничего, в четыре руки добудемся. Я впереди, ты за мной. Поехали. Они опоздали. Об этом они подумали одновременно, увидев зияющий провал вместо стекла в окне Горохова. Кто-то разбудил его раньше них. Они опоздали.